будущая героиня репортажа размахивала отбитую у журналистов кассетой и неконтролируемо орала в пылу ярости, выдавая откровения, которые из нее не вытянул бы никакой следователь на допросе. Давид безразлично рассматривал тучки на небе. Даже искушенный в съемочных делах человек вряд ли за подозрил бы, что как раз в этот момент с него делают крупный кадр. Адамничипаянкой по данным догадался. Я бы, честно говоря, за обычное воровство не сажал, задумчиво проговорил Лёша уже в машине. Ну, на производстве там, в фирме, имущество бы в казну отбирал и ещё отрабатывать заставлял. Но вот кто у сирот, больницы, в детском саду, вот таких я сразу стрелял, прямо сразу, усмехнулся благой И снова ощутил, как много он по сравнению с Лёшей прожил на белом свете. А что, Борис Дмитрич, скажете нет? Пиво спит тихо ещё. Вот такую нечпарянку и она всё поймёт и раскается и человеком жить будет. Благой промолчал. Следующий. Последние месяцы Владимир и Гнать Гнедин спал со включенным светом. Это началось где-то через неделю после гибели Мишки Шлыгина. Владимир и Гнать, как обычно, приехал на свою холостяцкую квартиру, выпил сам с собой у дозу небольшую чисто для снятия душевного напряжения и вроде заснул. Однако скоро его разбудил Шорах. Он ревком сел на кровати и напряженно прислушивался. Все было тихо, да и откуда бы? Он лег снова, но едва стал засыпать, как опять раздались не внятные звуки, которые вполне можно было принять за осторожные шаги в прихожей. На кровати у изголовья висело бронзовое бра старинной работы, обнаженная богиня с факелом в руке. С незапамятных времен этот факел заканчивался горящей свечой. Народный искусник подвел электричество и вставил патрон, чтобы можно было вкручивать лампу у миньон. Мешка Шлеген несколько лет назад, когда подобные вещи у нас были в диковинку, привез мой из Швеции лампочку в виде фаллоса. Она была абсолютной копией натурального мужского предмета, как бы сматывал розовой кожей и отличалась лишь постоянной готовностью к бою до да мягким свечением изнутри. Мишка знал, что в раннем детстве друг Вовка побаивался темноты. Виталик по этому поводу просто и бесхитростно ржал, но Мишка был намного утонченнее Базелева. Даже стихи иногда коряб у. Он и тогда, Дарья, этот светящийся член, что-то продиктмировал. Там вроде был остромый выверт про факел и совокупляться. Но Гнедин запомнил только одну строчку. Ты осветишь теперь свою бессонницу. Освещать бессонницу Гнедину не требовалось уж много лет. Да и место она имела разве, что по причине общества очередной подруги, а теперь, господи, причем именно после гибели Мишки, Гнедин протянул руку и включил бра, потом стиснув зубы заставил себя слезть с страха дрома и выглянуть в прихожую, в квартире ясное дело никого постороннего не было. Но едва выключив свет, он начал задрёмывать, как невнятные шаги послышались вновь. Если бы он сумел в тот раз выдержать характер, возможно, всё бы и наладилось. Таких нет. Он срочно вызвал машину и среди ночи прикатил к своей благоверной, чем поверг зевающую Ирину в полный недоумение. Он, конечно, не стал ей ничего объяснять, просто рухнул в разобранную постель. И тотчас заснул. Днём на работе страх отчасти забылся, но стоило вечером вернуться к себе, и всё повторилось. На сей раз к супружнице Гнедин не поехал, просто зажёг в каждом углу свет во всех комнатах, в кухне, в ванной, в сортире и даже в кладовке. Это помогло. Он заснул.